Они вошли в невысокое здание. Станки и машины в помещении были прикрыты, очевидно, только что мешками из котертян. Собакин улыбнулся. Мы сохраняем так машины от пыли. Может быть, гость хочет выпить чаю? спросил Болтон. Не беспокойтесь, дорогой друг, сказал Собакин. И мне под покрывалами в Англии я уже переглядел при множестве машин. Взяв менгами, я даже изучил любопытную машину с кривошипом. Так она и машина на глазах моих превращала поршневое движение в действие вращательное. В этом я вижу многие выгоды и превеликие прибытки. И удивляюсь, что на столь важной мельнице, как ваша, машины водою крутятся. Впрочем, может быть, у вас есть и другие машины. Но день сегодня действительно пылен. Болтон улыбнулся и ещё вежливее сказал: Приспособить кривошип к паровой машине так же просто, как начать резать сыр ножом, которым резали хлеб. Механика, проговорил Сабакин, стремится к простоте. И не думайте, что я с моей стороны высказал какое-нибудь недовольство тем, что от меня многое скрывают. Потому что и сейчас для меня встречаются новые и удивительные вещи. Я даже имею затруднение в избрании, на которую из встречающихся машин обращать внимание, не вводя рассмотрением кого-нибудь в подозрение, само зная, как часто под видом дружеского посещения посещают чужие секреты. Друг мой сказал ласково Болтон: "Идёмте в бесед" Она стоит там, где когда-то была хижина фермера, который запахивал склонный холма. Они шли мимо шумных, закрытых амбаров, в которых штамповали, сверлили, пилили, строгали. На горке зеленела увитая виноградом беседка. Стол был уже накрыт. На столе стояли хрустальные бокалы, бутылки с вином. "Я не буду пить", заметил Гуак. Мигрень не этого не позволяет. Мистер Сабакин сказал Болтон: "Люди разума должны оказывать друг другу услуги. Вы пьёте вино. Это бордоское вино, а оно пахнет фиалкой, запахом скромности и молчаливости. Должен вам также сказать, что вы напрасно были так откровенны на заседании в королевском обществе. Имеете ли вы патент, заверенный у нас, на вашу машину?" Нет, ответил Собакин. Я надеюсь, что вас вообще будут хорошо угощать в Англии, продолжал Болтон. Но боюсь, что вы ещё лучше угостили Англию. Не кажется ли вам, господа, сказал Собакин, что великодушие и откровенность должны соединять людей умных и добродетельных? Мне говорили, что господин Уорт был очень небогат, А вот вы, господин Болтон, и ваши компаньоны приняли его без капитала товарищем в равную часть своих доходов. Вы говорите по-английски неплохо, но длинными фразами и несколько наивно ответил Болтон. То, что вы сказали, нравится мне как вещь, сделанная художником не нашего времени. В прошлом году, господин Савакин, благодаря моему влиянию мы получили в парламенте продлении нашего патента на всякого рода вращение, производимое нашей машиной. Мы будем молоть хлеб, телить краску, вращать станки, поднимать и возить тяжести, используя пар, и всё это обеспечено королевским патентом, у Поморшус и сказал. Демон колёворащения владел миром и доведёт нас до сумасшедшего дома или до долгой тюрьмы. Часто мне кажется, что лучше ограничить работу машины только выкачиванием воды. Самое поднятие корзины из шахт можно достичь, выливая выкаченную воду на мельничное колесо. Господин Уат, вы должны верить Болтону, сказал хозяин. Нам подают кларет и холодный пунш, уважаемый мастер наш мердок. Но и он, не будучи пайщиком нашего предприятия, налаживает огненную повозку для перетаскивания разных грузов и думает о том, нельзя ли газ